Глава 9. Эволюция спорта. «Если не попытаешься сделать что-то, выходящее за пределы того, чем ты уже овладел, не вырастешь» — Рональд Осборн. С древнейших времен, когда спортсмены убегали от разъяренных быков, боролись с львами и отбивали камни палками, спорт прошел долгий путь. Никогда не задерживаясь на месте, спорт постоянно развивался, обычно отражая в своих правилах, структуре, идее и терпимости к насилию основные и самые распространенные ценности, породившие его культуры. Некоторые виды спорта, такие как хоккей, продолжают традиции боев гладиаторов, часто сражавшихся насмерть ради развлечения зрителей римских стадионов. Другие виды спорта, такие как гимнастика, спортивная акробатика, прыжки в воду и фигурное катание, Развились театрализированные представления, приобретя элегантность и эстетику балета. Чудесно, что существует такое разнообразие видов спорта, отвечающий интересам и нуждам самых разных людей. Но тот вид спорта, которым мы решаем заниматься или который предлагает общество, подвергается постоянной переоценке из-за его способности формировать ценности и прививать негативные и позитивные схемы поведения в жизни. Спорт и игры могут быть веселым занятием, укрепляющим и ободрящим. Они поощряют командную работу, умение правильно выбирать момент, сотрудничество и организованность. Спортсмены на многих уровнях сильнее, чем не спортсмены. Мы все признаем пользу бега, прыжков, весения, плавания, метания, сальта и балансирования. В то же время давление соревнования может стать причиной хронической боли и травм. Спорт может травмировать, точно так же, как и исцелять. Хотя польза от спортивных тренировок значительно превышает их вред, давайте рассмотрим способы увеличить эту пользу и снизить вред. О каждом виде спорта можно задать два важных вопроса. Положительно ли влияет этот вид спорта на физическое и психологическое здоровье спортсмена? Развивает ли этот вид спорта способности, которые можно использовать в жизни? При помощи этих вопросов можно заглянуть за рамки развлекательной ценности спорта и определить его относительную социальную ценность. И довольно часто спорту перемены на пользу. Спорт может меняться, как и любой другой институт, чтобы соответствовать нуждам и ценностям современного мира. Рекорды, которые устанавливаются на каждых олимпийских играх, отражают новые вершины человеческих достижений. Однако, с духовной точки зрения, нам еще предстоит долгий путь. Во многих соревновательных видах спорта спортсмены голодают, Перетруждаются, поднимают слишком тяжелые снаряды, получают травмы, изнуряют себя или еще кого-то, жертвуют телом, принимая стероиды или другие препараты, чтобы достичь краткосрочных целей. Для них быстрое движение вперед – важнейшая победа. Такие спортсмены потеряли из виду законы природы и самую важную цель жизни. Крайности, доходящие до саморазрушения, представляют собой живой пример нарушения природных законов равновесия многие популярные развлечения в которых одна сторона тела используется больше чем другая такие как например теннис боулинг гольф и бейсбол создают дисбалансы в природной симметрии тела не надо бросать эти занятия лучше понять выявить и уменьшить их вред при помощи разумных тренировок Мы становимся свидетелями рождения новой традиции, в которой спорт специально придумывается ради хорошего самочувствия. В конце концов, мы заменим устаревшие игры прошлого модернизированными видами спорта, которые в новом тысячелетии лучше подойдут нашему меняющемуся восприятию. Самый очевидный способ изменить спорт – изменить правила. Правила сегодняшних видов спорта складывались годами. Они отражают взгляды на то, что честно, справедливо и правильно. Они показывают текущий уровень терпимости к насилию и даже стремление к красоте и духовности. Следовательно, изменения в правилах надо вносить с величайшей осторожностью. Учитывая это, я бы предложил одно простое изменение, которое бы сделало большинство самых популярных видов спорта интереснее для души и полезнее для наших тел. Симметричные тренировки. Гольф, теннис, боулинг, бейсбол и многие другие виды спорта, где в основном используется одна рука, чудесные игры. Однако в них нарушается симметрия тела, а она жизненно важна для естественной согласованности с силой тяжести земли. Простая поправка к правилам может увеличить ценность этих видов спорта и избавить их от главного недостатка. Надо указать, что спортсмены должны пользоваться обеими руками одинаково. Против такого изменения правил есть несколько возражений. Во-первых, пришлось бы изменить снаряжение. Во-вторых, спортивным звездам пришлось бы приспособиться к изменениям, чтобы остаться звездами. В-третьих, тем, кто только недавно начал чувствовать себя мастером, пришлось бы заново пройти через печаль... начальный период обучения. Но выгоды симметричных тренировок таковы. Вы получите удовольствие от нового вызова. Хроническая боль в локтях, спине или плечах уменьшилась бы или пропала вовсе, благодаря тому, что обе стороны тела задействованы, и каждая периодически отдыхает. В итоге вы стали бы опытным спортсменом. Исследования показывают, что обучение навыку одной стороны увеличивает способность к обучению другой и помогает избавляться от старых слабых мест. Можно тренироваться, не утомляясь. К вашим выступлениям и играм добавляется многогранность и новые измерения. Ваше здоровье и самочувствие улучшаются. Новое представление о спорте. Второй и самый важный способ, каким вы лично можете повлиять на развитие спорта, это при помощи изменения собственного восприятия. Кейси Кук, одаренный прыгун которого я тренировал в колледже, рассказал, что занятия прыжками в воду радикально изменились, когда он начал рассматривать свои движения с точки зрения осознания энергии. Он чувствовал, что как будто придавал форму энергии, когда делал сальто в воздухе, создавая энергетические линии, которые почти что мог видеть. Когда он научился поправлять поток энергии, то почувствовал, что играет за команду природы, а вышка, воздух и вода его товарищи по команде. Он больше не был одиноким телом, подпрыгивающим на доске, механически крутящимся, пытающимся прорезать толщу воды ради баллов от судей. В свободное время он тоже наслаждался этим ощущением энергии гармонии с силами природы. Не нарушив ни единого правила, Кейси усовершенствовал прыжки в воду, изменив свое восприятие. Профессиональный футболист Чип Оливер покинул Национальную футбольную лигу на пике карьеры, потому что понял – Спорт, которым он занимался, вредил телу и духу. Изучив йогу и другие дисциплины, рассматривающие разум и тело как единое целое, Чип пришел к выводу, что ему футбол приносил слишком много боли. Позже Чипа притянула обратно игра, которую он любил, но теперь был новый подход к ней. Он использовал футбол как средство взаимодействия с другими, как практику симметрии, следство овладеть релаксацией в движении, понимая спорт как урок жизни. Некоторые умственные, эмоциональные и физические выгоды расширения вашего восприятия, помогающие оценить потенциал спорта, заключаются в следующих вещах. Умственные выгоды. Спорт поощряет атмосферу сотрудничества и гармони гармонизации, а не соперничества. Не определяет заранее соперников или врагов, только учителей. Улучшает способность распознавать потоки энергии, развивает однонаправленное внимание. Эмоциональные выгоды. Поощряет дружеское командное взаимодействие, служит полем экспериментов, где можно лучше понять себя и других, создает атмосферу взаимовыручки и поддержки благодаря командной работе, ставит достаточно сложные задачи, развивающие высочайший уровень смелости, умение сохранять баланс и изящество под давлением, которые переносятся и в повседневную жизнь. Физические выгоды. Уравновешивает развитие тела, развивает чувствительность, Не Противоречен нуждам тела, не игнорирует болевые сигналы, развивает гибкость всех суставов тела, улучшает сердечно-сосудистую систему и повышает выносливость в целом, способствует мышечной симметрии и правильной осанке в поле действия силы тяжести, уравновешивает напряжение с обеих сторон тела, укрепляет связь тела с землей, развивает динамическое спокойствие и релаксацию движений. У каждого вида спорта есть слабые места или недостатки, поэтому найдите для себя компенсирующее занятие, чтобы равновесить занятия спортом. Если играете в футбол или хоккей, то можете заняться тайцзи или хатха-йогой, теннисист балетом, а музыкант боевыми искусствами, например айкидо или карате. Попробуйте заниматься несколькими видами спорта и физических упражнений. Если вам и вашим детям предоставить широкий выбор видов спорта и игр, а также танцев, боевых искусств, вы естественным образом найдете то, которое соответствует вашим или их интересам, телосложению и способностям. Существует не больше идеальных видов спорта, чем родственных душ, идеальных мест работы или школ. У всех есть преимущества и недостатки, выгоды и изъяны. Гимнастика, например, развивает спектр физических качеств, но ей достает расслабленного взаимодействия и общения, свойственных бейсболу, а бейсбол близко не лежит к развитию качеств гимнаста. Выберите вид спорта, который подходит вашему телу, разуму и духу. Новые игры для новой жизни Спортсмены-мастера не жаждут победу любой ценой. Они признают, что главная победа – это личностный рост и длящаяся всю жизнь польза для здоровья. Поэтому они, естественно, стремятся к новым и экспериментальным формам спорта и развлечений. Этот раздел заканчивается прогнозом будущих видов спорта. Список ни в коей мере не исчерпывает возможные варианты. И заинтересован человек или нет, они служат примером того, как может развиться любой спорт, чтобы быть лучшим для тех, кто им занимается. Бег в замедленном движении. Новый подход. Цель – закончить гонку последним. Правило. Соревновающиеся, соревнующиеся начинаются со стартовой прямой лицом к финишу, стене в 10 метрах от них. По сигналу марш все участвующие должны двигаться, не останавливаясь, не прекращая своего движения вперед, по прямой к финишу. Каждый шаг должен быть длинной длин, по меньшей мере 30 сантиметров. Шаги можно измерять при помощи параллельных линий, проведенных от старта к финишу. Замедленный бег – гораздо более трудный вид спорта, чем может показаться с первого взгляда. Пытаясь прийти последним, лучший спортсмен должен будет двигаться с потрясающей медленной скоростью. Для этого потребуется идеальное равновесие, чувствительность, способность расслабляться и особый вид терпения. Способность выполнять такие условия отражает совершенно новый вид психологической выносливости, особую гармонию ума и тела, редко представленную в спорте. Замедленный бег – форма медитации в движении, аналогичная медитации в дзен. Тайдзи-до – сила синтеза. Цель – использовать замедленное движение, чтобы усовершенствовать движение любого вида спорта, в данном случае айкидо. Правила. Их нет, так как это занятие – не соревнование. Тайдзи-до включает в себя улучшенные замедленные движения из тайдзи и плавания, объединяющие разные энергии свойства айкидо. Тайдзи, родившимся в Китае, на начальном уровне используется замедленное движение, мягкость и чувствительность. В Айкидо не бывает немеренного насилия. Оно никогда не используется, чтобы нанести вред. Основное внимание уделяется потоку положительной энергии и расслабленному движению. Практикующие Айкидо отклоняют, перенаправляют и контролируют энергию нападающего при помощи изящных бросков и захватов кистей. Айкидо легко сочетает в себе движение, энергию, падение и ловкие перекатывания, которых нет в тайдзи. Думая о самозащите, люди обычно предлагают защиту от нападающего. Такое представление ограничено. Практикуя тайдзи и айкидо, человек учится справляться с повседневными проблемами и стрессами, начиная с напряжения и утомления и заканчивая слабым сопротивлением. Все они нападают чаще, чем люди-враги. Перекатываясь в акидо, особенно полезны тем, кто умеет падать и хочет сделать это ловко, с фантазией. Таким же образом вы можете объединить элементы замедленного движения из тай с другим видом боевых искусств. Вы можете соединять полезные элементы из других видов спорта. Новая гимнастика. Эффективность и удовольствие. Цель. Как в любых других гимнастических соревнованиях, набрать максимум очков благодаря достаточной выносливости, умениям, безупречной технике эстетичному стилю и исполнению. Правила. Первое. Соревнования нужны. мужчин и женщин объединяются, так что они могут соревноваться на равных. Это возможно, потому что в гимнастике спортсмену нужно поднимать только свой вес. Второе. В соревновании 4 этапа. Упражнения на полу и на бревне. Комбинация упражнений на полу и на бревне. Бревно с мягкой прокладкой толщиной в 12 см, которое можно установить на высоте от 1 до 2 метров, расположенное в обитом мягкой тканью месте для упражнений. Каждый спортсмен выполняет двухминутную программу под музыкальное сопровождение. В дополнение к обычным прыжкам, танцу и упражнениям на полу, гимнаст должен полностью пройти по бревну 3 раза, выполнив повороты, сохраняя равновесие и выполнив безвоздушные элементы, в том числе подъем в начале и соскок после каждого прохода. Батут. Пружинящая поверхность вроде сети, позволяющая достичь нужной высоты. Батут полностью окружен двухметровым обитым мягкой тканью бордюром шириной в 20 см, а пружины его закрыты стремнующиеся выполняют в сумме 15 прыжков, которые оцениваются с точки зрения сложности, высоты, формы и безупречности исполнения. Двойная горизонтальная перекладина. Гимнаст выполняет программу на горизонтальной перекладине, но ему надо перейти в воздухе с одной перекладины на другую, по крайней мере, три раза во время выполнения программы. Под перекладинами страхующая мягкая поверхность. Спортивная акробатика. Команда показывает по 6 эстетических программ, которые выполняют пары. Три программы показывают однополые пары – мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, а три – разнополые пары. Каждая программа выполняется слаженно под музыку. Должны быть продемонстрированы балансирование, акробатические упражнения, танец, сила и все в том же ритме, в каком движется партнер и в гармонии с ним. Гимнастика представляет собой комбинацию умственных и физических требований для нового вида спорта, сочетание упражнений, обеспечивающих оптимальное развитие тела. Все четыре этапа – универсальное зрелища, и в них объединяются основные полезные элементы – сила, гибкость, выносливость, чувствительность и, в особенности, обостренное мышечное чувство. Мужчинам и женщинам предлагается редкая возможность – тренироваться вместе на равных. Легкий теннис От соревнования к сотрудничеству Цель – продержать мяч в игре как можно дольше, становясь учителем, а не соперником Правила: можно играть один на один или парами Идея игры – подавать мячик так, чтобы другие игроки всегда могли отбить его, расширяя собственные способности В этом подходе к теннису поощряется дух взаимовыручки, а не соревнования Среди его преимуществ следующие Тренировка в аэробике – так как гейм обычно продолжается дольше. Вы совершенствуетесь быстрее, так как в игре больше физического движения и отбивания мяча в результате длинных геймов. Меньше стресса. Тело, тела у игроков остаются расслабленными. Игроки с разным уровнем подготовки и опыта могут играть друг с другом, потому что игра ставит одинаковые задачи и перед новичками, и перед корифеями. Шаровая молния. Неконтактное боевое искусство Шаровая молния Неконтактное боевое искусство, разработанное Робертом Морнингстрамом, учителем Тай Цзюань из Нью-Йорка. Партнеры по игре перебрасывают друг друга от одного до шести мячей вперед и назад по кругу, стараясь при этом не попасть под удар. Игра служит Зеркалом жизни, которое отражает слабые и сильные стороны Действенной формой освоения совершенного владения телом и разумом Дверью к внутренней тишине Идеальной метафорой отношений Развлечением для новичков и вызовом для мастеров Форма все В шаровой молнии умения приходят к вам естественным путем, с опытом Мастера шаровой молнии проходят через последовательные стадии, как и в жизни Начните с одного мяча, потом возьмите два И только потом возьмите три или больше Когда послышится смех Три мяча, тройня, четыре, крылья над миром Пять, пойманная бабочка Наслаждаясь спонтанными движениями шаровой молнии, усвойте соответствующие принципы боевых искусств, распространяющиеся и на обычную жизнь. Первое. Дышите глубоко. Нет нужды согласовывать дыхание и движение. Пусть все идет своим чередом. Второе. Сохраняйте согласованность, связь с силой тяжести. Держите ноги на ширине плеч. Переносите 70% вашего веса по очереди на пятку каждой ноги. Держите спину прямо. Избегайте странных сгибаний или выкручиваний. Пусть параллельные плоскости проходят через лодыжки, колени, бедра, плечи и уши. Не давайте ударить себя. Уйдите если не огня, если нужно. Будьте внимательны, но пустым. Будьте здесь и сейчас, или попадете под удар. Четвертое. Сдайтесь моменту полностью. Не сопротивляйтесь. Сдерживайте импульсы при помощи маятникообразных движений. Перенаправляйте энергию мяча. Не ловите, а потом бросайте. Избегайте фиксации, не сжимайте мячи, не давите и не держите их в руках слишком долго. Выпускайте мячи той же рукой, какой поймали. Стремитесь к бесшумным движениям. Звук – мера измерения сопротивление. Тренируйте обе стороны тела и ума одинаково. Не меняйте руки, тренируйте одинаково и обе ноги. Взаимодействуйте с другими, нельзя выиграть без партнера. Внимательное отношение к трем кольцам гармонии способствует гладкому ходу игры, закрепляет золотые дуги и предотвращает падающие звезды. Это нормально, ронять мячи, чтобы поймать другие. Что вам терять? Седьмое. Не забывайте о теории относительности. Двигаясь вперед или назад в пространстве, можно выиграть или потерять время. Шаровая молния способствует состоянию ясности ума и покоя с самых первых минут игры. Ставя интересные задачи для всех, от новичков до мастеров, играют ли в неё с одним партнером или со многими, шаровая молния отличается от гженлирования тем, что участники не только ловят и кидают мячи, а скорее возвращают их по кругу, не цепляясь за них и используя принципы из боевых искусств. Известно, что опытные игроки могут удерживать сразу по 6 мячей – Чтобы оценить это искусство, его надо увидеть, а чтобы насладиться, заняться им. Цель, цели и области применения спорта безграничны. Так как спорт – отражение жизни, вы можете направить творческую энергию на улучшение и развитие осознанных занятий. Если вершины нельзя достигнуть, не потеряв связи с телом или она достигается через отторжение тела, то стоит изобрести новые игры. Доктор Майкл Конанд. Спорт может быть средством получить удовольствие и развлечение, Он может быть психологической разрядкой, биологической, обратной связью или способом выйти за пределы себя, пережить единение с миром, то есть, быть дорогой, то есть быть дорогой к духовной жизни. Дверь открыта. Вам всего лишь надо пройти через нее. Стареющий спортсмен. Что ты стар, понимаешь, когда наклоняешься завязать шнурки, думаешь, что еще бы сделать, раз ты все равно там. Джордж Барнс. У каждого из нас есть психологические часы. Это набор неких убеждений и ожиданий, которые определяют момент, когда мы решаем, что состарились. Может быть, исполнилось 50, или старшеклассники стали обращаться к вам сэр или мэм, или старость наступает, когда рождается первый внук, или когда вы получаете свидетельство администрации социального обеспечения или американской ассоциации пенсионеров. Все это случилось со мной. В один из таких моментов я сказал себе – Может быть, пора мне сбавить обороты. В конце концов, я теперь дедушка. Когда друзья прислали мне шуточную открытку на день рождения с надписью, в определенном возрасте любой танцевальный конкурс может стать для тебя последним. По неволе пришлось волноваться. Но потом я прочитал вдохновляющие статьи о спортсменах 80, 90 или даже 100 лет, которые бегают 10-километровые марафоны или переплывают большие расстояния в океане. Статьи указывали на простую истину, что паспортный возраст не значит практически ничего для жизни, энергии или физической формы. Бернард Брук как-то написал, «Старики всегда на 15 лет старше меня. Тогда я понял, что мы не стареем, просто становимся старше». Некоторые люди не в форме уже в 20, 30, 40 лет. Другие соблюдают форму до 80, 90 лет и дольше. Образ жизни, питание и генетические предрасположенности дают разную скорость старения, только не ту, что считается общепринятой. Получается, что лет столько, насколько себя ощущаете, и есть редкая возможность повлиять на самочувствие при помощи привычек диеты и отдыха. Заботливое отношение близких, творчество, хобби или карьера, чувство движения к цели и осмысленность тоже придают жизненные силы. Кто-то как-то заметил, в 50 вы сами отвечаете за свое лицо, Вы родились с определенным лицом, но к 50 годам то, как вы выглядите – зеркало образа жизни. Мы все получаем по наследству определенную генетику, но уровень активности и другие привычки могут сильно увеличить или снизить ваш потенциал. Рассмотрим случай доктора Рут Хендрих, автора книги «Гонка на жизнь. От рака к триатлону». В 1982 году в возрасте 47 лет Рут поставили диагноз «рак груди». Она немедленно разузнала обо всех возможных способах победить болезнь. Узнав, что рак груди часто бывает связан с пищей, немедленно перешла на строгую вегетарианскую диету. Она зашла настолько далеко, что избегала любых продуктов в банках, консервах, коробках или пакетах, сосредоточившихся на свежих, необработанных фруктах, зерновых, овощах и бобовых. Переход на строгую вегетарианскую диету, будучи реальным шагом к хорошему здоровью, не гарантирует чудес для каждого, но и не... Каждый должен идти на такие перемены. Однако для Рут этот переход сотворил чудо. А потом прочитала о триатлоне Iron Man, в котором участники соревнуются в заплыве на 4 километра, велосипедной гонке на 180 километров и марафоне на 42 километра. Сначала она думала, что не сможет этого осилить, но затем осознала, что ей поставили диагноз смертельной болезни и что терять кроме жизни нечего. 10 лет спустя Рут, ухоженная и жизнерадостная женщина 60 лет, участвовала в соревнованиях Iron Man в трех разных странах уже 6 раз, а также в дюжине главных марафонов по всему миру. Она бегала по Катманду, Бангкоку, Аттолу Уэйк и по великой китайской стене. Установила несколько рекордов и выиграла 5-10-50 с лишним марафонов за год, иногда по два марафона в день, в том числе мировой рекорд в своей возрастной группе на знаменитой беговой дорожке клиники Купера в штат Техас. Уровень ее физической подготовки был выше, чем у 30-летнего мужчины. История Рут Хендрих красноречиво показывает, что активность человека может быть даже важнее диеты в том, что касается совершенного владения телом и разумом. Она – живое подтверждение под поговорки «делать то, что тебе нравится, все равно, что пить эликсир молодости». Не надо бегать марафоны, чтобы достойно встретить старость и насладиться золотыми годами. Важно, чтобы вы нашли занятия, подходящие не только телу, но и интересам и темпераменту. Когда я проводил семинары по боевым искусствам, ко мне подходили полные энтузиазма ученики и спрашивали. Боевых искусств так много, какое из них выбрать? Более пассивным и обращенным в себе ученикам я рекомендовал что-то направленное вовне и активное, например каратэ. Уверенным в себе ученикам-экстравертам советовал искусства, направленные внутрь, такие как элементы замедленного движения из тайцзи чтобы помочь им найти гармонию. Боевые искусства в действительности существуют сугубо для отдельного тела и темперамента. Думаю, что тайцзи идеально подходит для людей постарше. Это боевое искусство помогает окрылить. Открыть и растянуть суставы и связки, улучшить чувство равновесия и уменьшить стресс в то же время, прибавив жизненных сил. Пожилые люди могут заниматься любым видом спорта или игрой, но начинать надо соответствующим не возрасту, но нынешнему уровню энергии образом. Другими словами, начинайте оттуда, где сейчас находитесь. Начните кхм, с медленных, легких, осторожных упражнений, выполняя их недолго. Останавливайтесь до того, как почувствуете усталость, если хочется сделать больше, затем постепенно увеличивайте количество упражнений и усложняйте их. Учитывая возраст, вы удивитесь, как далеко вперед продвинетесь. Не имеет значения, насколько спортивным вы были. Кстати, еще одна поговорка. Чем старше мужчина, тем быстрее он бегал в детстве. Итак, если вы много лет были относительно неактивны, тело может помнить, как делать движения, но суставы и связки должны это вспомнить. Одна травма может отбросить назад на месяцы, поэтому я рекомендую постепенное усложнение упражнений. Начать можно с разминки мирного воина. Наконец, поймите, что любое требование к телу – инициатива, которая влечет за собой некоторый дискомфорт. Так, самолету на взлете нужно встретиться несколько ям. Вы можете почувствовать усталость, прежде чем заряд энергии. Забудьте о календарном возрасте и делайте то, что соответствует вашему уровню энергии и состоянию. Это самый легкий совет, но его труднее реализовать, потому что когда вы хотите войти в форму или сбросить вес, то хотите немедленно. Так что я напомню одно высказывание Бенджамина Франклина. Те, у кого есть терпение, могут получить все, что хотят. И изречение Сэмюэля Джонсона. Споры. Терпение и силы ставьте на силу. Наконец, помните, что энергичность и жизненные силы – вопрос активных занятий, а не формальных упражнений. Я всегда поражаюсь, как водители все ездят и ездят вокруг торгового центра в поисках ближайшего места парковы, парковки, чтобы затем встать на эскалатор и проехать на нем 3 мили. Припаркуйте машину в самой дальней точке от входа в магазин. Воспользуйтесь лестницей вместо эскалатора или лифта. Сами несите покупки, занимайтесь садом и другими вещами, которые заставляют двигаться. Вы добавите к жизни годы и больше жизни вашим годам. Когда акулы перестают двигаться, они умирают. То же относится и к людям. Времени, времени уходит немного больше. Так что продолжайте двигаться, растягивать мышцы и глубоко дышать. Делаете ли вы специальные упражнения или сохраняете активность в течение дня? Совершенное владение телом и разумом не заканчивается на футбольном поле и, не и на спортивной арене, оно распространяется на каждое движение, которое вы совершаете, как и когда сидите, стоите, дышите и растягиваете мышцы. Если из вас все равно сыплется песок, то хотя бы возьмите с собой мячик. Думайте, живите, двигайтесь, как молодой. Станьте нестареющим атлетом.